Пусть о моей политике думаю что угодно, ямнию мы спасти должны. Если бы не 71 богослов, которые сидят там в ямне, еврейству пришел бы конец. Яг вы исчез бы из мира, не кощунство ли это? Обратился он к самому себе, испугавшись, что так широко распахнул свою душу перед Иосифом.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 Верховный богослов заменил Иерусалим своей Ямнией, храм школой, Синедрион коллегией. Теперь существовало новое убежище, и только уничтожив Ямнию, можно было уничтожить еврейство. Гамалиил заговорил теперь совсем другим тоном, словно вел случайный, ни к чему не обязывающий разговор –